Глава 19. Об утре простой студентки тёмного факультета. Ольга. Утро началось с хриплого рыка и голодного воя. «Лиззи, ну и будильник у тебя!» — пробормотал Ольга, не желая открывать глаз и влезать из тёплого одеяльного кокона. Её так уютно обнимали, так удобно и... «Обнимали?» Она резко села, одновременно распахивая глаза, уперлась взглядом в дырявую сводчатую крышу и с ужасом поняла, что кошмар, превратившийся под конец в сумасшедшую прекрасную эротическую грезу, был вовсе не сном. «Чудное утречко! Олья, сердце мое, иди сюда!» Хриплом сосна сна, но оттого не менее чарующим голосом позвал ее Марис. Марис с голосом Рене!» «Как это? Может быть, проклятие исчезло, и братья стали одним целым?» Поцелуи любви были, даже брак по любви. Вот он и... Это же здорово, да? Правда, почему-то от мысли, что Рене просто исчез, отдав Марису всю свою гениальность, и что там ещё полагается идеальному да Марьяку стало как-то пусто и грустно. И... Словно Ольгу обманули. Но ведь всё так и должно быть. Наверное. Просто... Почему-то казалось, что так неправильно. Ольга обернулась, всё ещё не готовая поверить в чудо. Это же чудо. Радоваться надо, дурище. Столько проблем разом решилось обернулась и выдохнула. Рене был тут, просто за её спиной. Он молча улыбался, глядя на неё счастливыми разноцветными глазами. Странно, но сейчас, без привычной маски, взъерошенной сосна, он вовсе не казался уродом. И Ольге безумно хотелось снова дотронуться до странных знаков шрамов на его лице, снова прочесть их кончиками пальцев. Залившись жаром, начиная с ушей и заканчивая пальцами ног, Ольга вспомнила, что они творили ночью. «Ох, какие там поцелуи! Всё было!» Ох, как оно было! Наверное, она уже беременна мальчиком и получит императорская фаворитка дырку от барготовых подштанников, а не княжество таврическое. От искушения повторить «исключительно, чтобы уж точно понести», а не потому что с ума сойти как хочется, её отвлёк, но вырык неподалёку. Рене с Марисом, услышав его, одновременно вскинулись, пытаясь заградить её с собой от опасности, и заозирались. При свете солнца внутри храма всё стало иначе. Развалины и развалины, никаких таинственных огней, и в пролом в крыше светила не голубая планета, а пыльно-серое солнце пустоши. А статуя? На месте статуи высилось что-то невнятное, опутанное серыми лианами и паутиной. Оценив изменения, все трое переглянулись. «Поздравляю, вопрос, как выбраться из пространственного кармана, больше не стоит», — сказал Рене. «Своим родным голосом, который, слава Барготу, никуда не делся». «Хорошо бы река не испортилась» сказала Ольга, отгоняя мысль о том, что же будет с ними троими, когда они все же выберутся из пустоши. «По крайней мере, вода у нас есть». Морис предъявил бутылку из-под коньяка и минут пять на гигиенические процедуры. Ольга опять залилась жаром по самые уши. Некромантка или нет, но как-то она не привыкла обсуждать такие вещи с мужчинами. С мужьями. Ох, барготовы подштанники. Она всё же решилась. Нет, она в самом деле решилась. И ни капельки об этом не жалеет. Вот. ни -ка ки Словно в подтверждении её мыслям, Рене сжал её руку, окольцованную браслетом-татуировкой. Незнакомые буквы, похожие на те, что они вчера так и не смогли разобрать, со вплетёнными в них черепом и розой, символами молчаливой сестры. На запястье Рене красовалось такое же украшение. И у Мариса. Значит, ничего им не приснилось. Богиня в самом деле благословила брак. «Всё будет хорошо, Олья. Мы с Марисом поглядим, что там с водопадом». С водопадом всё оказалось в порядке, со всем остальным, включая последнюю коробочку конфет, тоже. Правда, конфеты они ели уже по дороге к обсидиану, который поутру оказался куда ближе, уже почти рукой подать. По оврагам, буреломам, бодрые рычание, завывание и жуткий свист крыльев где-то наверху. Тварь, которую Ольга и Дамарьяки так и не сумели разглядеть и классифицировать, издевалась. Появлялась со стороны солнца, орала, пугала и пропадала. Правда, от твари тоже была польза. Жабы, химеры и прочая дрянь прятались и не вылезали из берлог, если им вообще нужны берлоги. Так что до замка Бастельера они добрались вскоре после полудня. Это если верить обманчивому серому солнцу. Правда, Ольге упорно казалось, что они бродили по серой пыли куда дольше. Может быть, целую неделю. Но какая разница? Они добрались. Они спасены. К подъёмному мосту они почти бежали. Но насколько получалось бежать, поддерживая Рене с двух сторон. Их явно заметили со стен, потому что мост опустился раньше, чем они успели кого-то позвать. Правда, и встречать никто не вышел, что Ольгу удивило. Ведь в замке наверняка полно народу. управляющий там, слуги, хотя бы маленький гарнизон. Но крохотный червячок беспокойства она задавила. Мало ли странных привычек у Людвига. Имеет право. Главное, они теперь в безопасности. Что-то странное, пробормотал Рене, когда они прошли мост и зашли во внутренний дворик. Слишком тихо даже для Пуу. Его оборвал грохот. Все трое обернулись, схватившись за оружие. Поздно. Кованая решётка упала, переградив единственный выход. И повисла мёртвая тишина. Ренар. Первое правило тёмного мага — всегда готовиться к худшему. Второе правило тёмного мага — когда худшее наступило, иметь запасной план на случай, если станет совсем погано. Третье правило тёмного мага — всегда поддерживать отличную физическую форму, чтобы когда после «совсем погано» Наступит полный капец, быстро смыться. С третьим правилом у Рене всегда было сложно, особенно в отсутствии работающих порталов и вообще магии. Это было первым, что Рене проверил, только ступая во внутренний двор замка обсидиан, потому что четвёртое правило тёмного мага гласит «Когда всё хорошо, не верь глазам своим». На самом деле капец грядёт. Вот он и грянул. С грохотом. И что с ним делать? Рене не представлял, потому что магия не действовала. Ни тёмная, ни портальная, ни стихийная, никакая что было крайне странно. Двор выглядел ухоженным, обжитым и уютным. Мощеной разноцветной плиткой и заплетенной пышными лиловыми просторный просторной сарочными дверьми, посередине в жилые помещения, по бокам в службы и казармы. «Олья, ставь портал!» нетерпящим возражений тоном скомандовал он. «Вдруг сработает? Иногда чудеса случаются, особенно когда речь идет об Олье. Не сработало». На чистой некромагии портал работать не стал. Только глицинии недовольно уронили несколько цветов, и кошачий скелет вылез из щели закаткой с лимоном деревом и принялся ластиться к своей хозяйке, посверкивая зелёным из глазницы, потрескивая костями вместо мурлыканья. А над замком по-прежнему висела тишина, мёртвая. Даже проклятая крылатая тварь, провожавшая их чуть ли не до моста, куда-то делась. «Не паникуй, братец», — преувеличенно оптимистично заявил Морис, улыбаясь во все зубы и за за пояс бесполезный кинжал. «По-моему, здесь просто никого нет, а ворота работают в автономном режиме. Это же замок профессора Бастельера, а не логово чудовища». Рене не стал указывать на логическую ошибку. «Замок Бастельера и логово чудовища совершенно одно и то же, и никакие глицинии этого не изменят. Но толку-то паниковать. Думать надо». «Ты прав, красавчик», — вполне естественно улыбнулся Рене, тоже спрятал кинжал и нежно обнял Ольей за плечи. «Милая киса. Надеюсь, она знает, где здесь кормят». «Точно. Давай-ка, киса, показывай дорогу на кухню». Велела Ольга, погладив кошачий скелет по черепу, спокойно так, с улыбкой и даже мимолетно потёрлась носом о щеку Рене, словно так и надо. Впрочем, они же теперь женаты. Опустив взгляд на запястье в татуировке браслете, Рене еле подавил желание выругаться вслух, громко. Какого демона проклятие не спала? Что ему вообще нужно этому проклятию? Они выполнили все возможные и невозможные условия. Они даже поженились втроём. Благо молчаливой сестре плевать на нравственные устои общества и прочую ерунду. Ей важна лишь взаимная любовь. Любовь, слышишь, ты, который сейчас смеётся над нами. Верни всё, как должно быть. Разумеется, Рене за всё утро ни разу не показал виду, что ему что-то не так. Но он же не слепой. Он же видел, как была разочарована Олья, когда проснулась с ними двумя. Тут же собралась и улыбнулась ему, но того, кто привык читать на лицах любые оттенки разочарования, отвращения и тому подобного, она не обманет. Она ждала чуда, обыкновенного такого сказочного чуда, чтобы Ренар, Морис, Генрих, да, Марьяк снова стал полноценным и в одном экземпляре. Внешность Мориса, силы Ренара, мозги, скажем прямо, без разницы чьи, лишь бы не набекрень Мда, а вместо чуда вот это вот. Мёртвая тишина, мёртвая кошка и раскрывающаяся с душеразделяющим скрипом входная дверь. Все инстинкты подсказывали Ренару, что соваться в эту открытую дверь — чистое самоубийство. «Держитесь позади. Оба!» — велел он, подходя к двери. Марис и Олья послушались беспрекословно, а он громко постучал в створку, отметив, что звук вышел глухой. Значит, работают акустические заклинания. Какие-то незнакомые, потому что магии он не видит и не ощущает. «Есть кто дома? Профессор? Герцог Бастельера?» Позвал он, заглядывая в мрачноватый холл, расчерченный полосами разноцветного света из узких витражных окон. Несколько секунд висела всё та же мёртвая тишина. Ирина почти ей радовался. «Может быть, в самом деле просто никого нет дома?» «Ага, сейчас. То есть смотри правило четвёртое про полный капец». «Есть!» Прошелестело по углам. «Есть! Дома!» Рене отшатнулся, попытался захлопнуть дверь, но она не поддалась. И Олья с Марисом вдруг оказались здесь же, посреди холла, а разноцветные лучи вдруг ожили, закружились завертея.